Глава 9. Трудно объяснить поведение Гвиневеры, если только не согласиться с тем, что можно любить двоих сразу. Вероятно, одинаково любить двух людей невозможно, но любовь ведь бывает разная. Женщина в одно и то же время любит и детей своих, и мужа, да и мужчины, сердце которого без остатка принадлежит одной, нередко овладевают похотливые помыслы относительно другой. Что-то похожее случилось и с Гвиневерой, полюбившей француза и не утратившей любовной привязанности к Артуру. Когда все это началось, и она, и Ланселот едва-едва вышли из детского возраста, а король был старше их 8 годами. Двадцатидвухлетнему человек 30 лет представляет состоящим на пороге дряхлости. Брак между Гвиневерой и Артуром был, что называется, браком по сговору, Это означает, что заключали его в соответствии с договором между Артуром и королем Лео-де-Гранцем, мнение никто не спросил. Их союз оказался успешным, что вообще присуще бракам по сговору, и до того, как на сцене появился Ланселот, молодая женщина обожала мужа, несмотря даже на его преклонные лета. Она питала к нему уважение, смешанное с благодарностью и любовью. Она желала ему блага, чувствовала себя под надежной защитой. Этим чувства ее не исчерпывались. Мы можем сказать, что в них присутствовало все, кроме романтической страсти. И вот стали появляться пленники. Королева, едва перешагнувшая двадцатилетний рубеж, зардевшись, сидит на троне, а перед ней залитый светом зал — наполненный благородными рыцарями, и каждый стоит, опустившись на одно колено. Чей вы пленник? Я пленник королевы, присланный сэром Ланселотом, дабы королева решила жить мне или же умереть. А вы чей пленник? Королевы. А сразил меня Ланселот. Имя сэра Ланселота у всех на устах. Он первый из рыцарей мира, Наилучшее соотношение нанесенных и пропущенных ударов, оно лучше даже, чем у Тристрама. Изысканный, милосердный, уродливый, неодолимый. И всех этих рыцарей он посылает к ней, словно в день рождения столько подарков. Такое только в книгах бывает. Гвиневера сидела при Осанись и царственно наклоняла голову, приветствуя своих пленников. Глаза ее сияли ярче короны. Ланселот появился последним. Заволновались факельщики у дверей, шелест пронесся по залу. Стихло лязганье ножей, тарелок и кружек, замолкли дружеские клики, за миг до того напоминавшие птичий базар на острове Святой Кильды. Прервались зычные требования принести еще баранью ногу или пинту меда, и лица белыми пятнами повернулись к дверям. В дверях стоял ланселот, уже не в доспехах, но в великолепном бархатном облачении с фестонами и ромбовидными прорезями. Он немного замешкался в темном проеме, некрасивый и добродушный, не понимая, отчего все замолкли, и вышел на свет. Затем лица вновь поворотились к столу, птичий Гоман возобновился, Ланселот подошел к королю, чтобы поцеловать ему руку. Эта минута все и решила. И, может быть, лучше рассказать о ней, чем пускаться в какие-то объяснения. — Ну, Ланс, — радостно сказал Артур, — повеселил же ты нас, можешь не сомневаться. Дженни едва усидела на троне, увидев всех твоих пленников. «Это были ее пленники», — сказал Ланселот. Королева и он старались не встречаться глазами. Их глаза уже встретились, пока он стоял на пороге, чуть ли не со щелчком, какой слышишь, когда смыкаются два магнита. «Прости, но я по поневоле считаю их и моими тоже», — сказал король. «Они принесли мне в подарок примерно три графства». Ланселот чувствовал, что нельзя допустить, чтобы наступило молчание, он заговорил, пожалуй, слишком поспешно. «Три графства», — сказал он, — «не такое уж и приобретение для императора всей Европы. Послушать тебя, так ты никогда и не побеждал диктатора Рима. Как там дела в твоих доминионах?» «Дела там паршивые, Ланс. Что толку побеждать диктатора, если ни тебе, ни другим не удается затем цивилизовать побежденных?» И какой смысл становиться императором всей Европы, если по всей Европе люди только и делают, что режутся словно безумцы?» Гвинивера поддержала своего героя в попытках предотвратить молчание. Впервые они действовали как партнеры. «Ну какой же ты странный, Артур, дорогой!» — сказала она. «Ты год за годом воюешь, подчиняешь себе целые страны, выигрываешь сражения, и ты же теперь говоришь, что сражаться дурно. «Так ведь и дурно! Дурнее ничего нет на свете! О, Господи, ну не объяснять же мне все сначала!» «Не надо!» «А что аркнейская партия?» — торопливо спросил молодой человек. «Как поживает твоя знаменитая цивилизация, сила на стороне правды? Не забывай, я ведь отсутствовал целый год!» Король подпер ладонями щеки и с несчастным видом уставился в стол между своими локтями. Он был добрым, совестливым, мирным человеком на свое несчастье еще в юные годы попавшим в руки гениального учителя. Вдвоем они выработали теорию, согласно которой убивать и тиранить людей дурно. В качестве противодействия такого рода деяниям они выдвинули идею круглого стола идею смутную, каковы и все идеи демократии, спортивного духа или морали. И вот теперь. После стольких усилий по водворению мира на земле он обнаружил, что руки у него по локоть в крови. Он не особенно кручинился об этом, когда чувствовал себя здоровым и крепким, но в минуты слабости стыд и неуверенность томили его. Среди народических мужей, додумавшихся до цивилизации или возжелавших иной славы, чем слава Атилы Гуна, он был одним из первых, и битва с хаосом порой казалась ему бессмысленной. Он часто думал, что, может быть, для всех его павших воинов было бы лучше остаться живыми, даже если бы жить им пришлось под властью безумия и тирании. «С Аркнейской партии худо», — сказал он, — «как и с цивилизацией, если не считать твоих последних достижений. Перед твоим приходом я считал себя императором пустого места». Ныне я ощущаю себя императором трех графств. Так в чем там дело с аркнейцами? О, Господи, неужели вместо того, чтобы радоваться твоему возвращению, мы должны обсуждать все это? Похоже, должны. В Маргаузе сказала королева. Отчасти. Теперь, после смерти Лота, Маргауза крутит любовь со всеми, кого ей только удается прибрать к рукам. Как я жалею, что король Пелинор по несчастной случайности прикончил его. Это дурно сказалось на детях Маргаузы. — Что ты имеешь в виду? — король поскреб стол и заявил. — Лучше бы ты не побеждал Гавейна, когда переоделся Кейм, А еще бы лучше было тебе не одерживать столь блестящих побед, спасая его вместе с братьями от Карадоса и Тарквина. — Но почему? — Круглый стол, — медленно произнес король, — был замечательной выдумкой. Необходимо было изобрести нечто, позволяющее любителям сражений самовыражаться, не причиняя большого вреда. Я не вижу иных способов достичь этого, кроме установления моды, которая увлекла бы их словно детей. Чтобы привлечь этих людей на нашу сторону, пришлось создать подобие банды, как для школьников-подростков. Вступающий в банду обязан приносить непонятную ему клятву, что он где будет сражаться лишь во имя наших идей. Если угодно, назови это насаждением цивилизации. Когда я все это выдумывал, мне казалось, будто цивилизация и сводится к тому, чтобы не извлекать выгод из чьей-то слабости, не насиловать девиц, не грабить вдов, не убивать лежачего. Человек обязан вести себя цивилизованно. А в итоге все свелось к спортивному соперничеству. Мерлин всегда говорил, что спортивный дух — это проклятие нашего мира. И так оно и есть. Выдуманная мной схема оказалась неверной. И теперь все эти рыцари обратили ее в фетиш. Они теперь соревнуются. Игровая мания, так назвал это Мерлин. Все они сплетничают, подзуживают друг друга, припираются насчет того, кто кого последним сбил с коня, кто спас больше девственниц и кто лучший рыцарь стола. Я сделал стол круглым именно для того, чтобы этого избежать. Не помогло. А пуще всех помешались на этом аркнейцы. Я думаю, что неуверенность в себе, привитая им матерью, заставляет их стремиться к надежному положению в самом верху общего списка. Им необходимо превзойти всех остальных, дабы как-то преодолеть то, что она с ними сотворила. Вот почему я предпочел бы, чтобы ты не побеждал, Гавейна. Он малый, достойный, но в глубине души он затаит злобу против тебя. Ты ухудшил его турнирные показатели, а это часть их достояния, которая нынче для моих рыцарей стало важней, чем их души. Если ты не будешь осторожен, аркнейская партия начнет на тебя охоту точно так же, как на бедного Пеленора. Положение скверное. Ради своей так называемой чести. Люди готовы совершать самые низменные поступки. Я сожалею, что выдумал такие вещи, как честь, спортивный дух и цивилизация. — Что за речь? — сказал Ланселот. — Не волнуйся, ничего мне Аркнейцы не сделают, даже если затеют охоту. Что же до неправильности твоей схемы, так это полная ерунда. Круглый стол — лучшее из того, что существовало, когда бы то ни было. Артур, чья голова так и покоилась на ладонях, поднял взгляд. Он увидел, что друг его и жена не отрывают один от другого глаз, и что зрачки их расширены, как у безумцев. И Артур поспешил уткнуться взглядом обратно в тарелку.